Кирпич шестой. После того, как меня с позором попросили уйти с планерки, я с тяжелым камнем на сердце подходил к нашему кабинету. Ватные ноги, пересохшие горло, руки дрожат. Перед дверью выронил папку, и из нее посыпались отчеты и графики. Когда я аккуратно, стараясь не поменять страницы, собирал все обратно в папку, услышал за дверью оживленный разговор. Обо мне. Первая мысль, как ни в чем не бывало, войти в кабинет. Ведь подслушивать нехорошо. Нехорошо так же, как и читать чужие письма. Подло. но потом стало любопытно. Никогда не помешает узнать истинные отношения окружающих к себе. А потому я очень тихо подкрался на корчиках к двери и стал слушать. Пару выпавших страниц оставил на полу, на случай, если кто-то увидит меня в таком положении. Будет возможность объяснить свое положение. За дверью слышался голос Панченко. Обнагрел совсем. Заметили, как он разговаривает теперь? А ходит, ходит, словно кол проглотил. Костя, ну зачем ты так? Перебил Панченко, мягкий вкратчивый голос Горояна. Все люди меняются, и Сергей не исключение. Да он же чмо, Ливон, поддержал Костю Сани Бордоенко. Чмо оно и в Африке чмо. Ты видел, как он оделся сегодня? Ну, когда перед планеркой забегал. Выгляделся, как на свадьбу, лопух. Я слушал и чувствовал, как лицо заливает краской. Сердце сильно колотилось, и я боялся, что его стуку услышат за дверью. Я старался успокоить дыхание, но ничего не получалось. Точно, Александр Витальевич! «Еще Эдиколоном набрызгался, несет от него, как от парфюмерной фабрики», с нескрываемой ненавистью в гости сказал Панченко. «Он что думает? Нарядился, как клоун, духами побрызгался и крутой стал. Лох он, и относиться к нему надо, как к лоху». «Да может, просто влюбился, парень», – предположил Граян. «Вспомни себя, Саша, когда ты за Маргариту ухожу. Я тебя тогда еще первый раз по-бритому увидел». «Кстати, Саня», – стрепенулся Панченко, – «так ты переспал с ней?» «Конечно, стажер, а хули ты думал, что я как резви буду годами вокруг литки виться. Цветы и ресторан пару раз переспал, и ну ее нах, даела она мне». «Подонок ты, Саша!» – радостно сказал Панченко. «Да, стажер, я такой», – удовлетворенно подтвердил Саня. И все трое заржали. «Помню, как-то бухали мы». Где-то полгода назад, помните? Тебя, Панченко, когда еще не было у нас, можешь не тужиться, не вспоминать. Ну, Резвей еще тогда был с нами. Ливон, ты должен помнить. Помнишь, он упился в хлам, ползал вокруг Фрайбергер на коленях и шептал «Я люблю у тебя, Лида!» Радостный Гогут ударил по ушам. Я помню ту историю смутно, уже почти забыл, поскольку действительно выпил тогда сверх меры. «А Лидка че?» – спросил Панченко. «Лидка?» Лидка сказала ему что-то типа «Повторишь этот Резвей, когда будешь трезвей». Резвей стал рубах нагурдировать, копытом бить, что типа трезвон, он, как стеклышко, а потом проблевался лошара, прямо ей под ноги. Короче, лох – это судьба, ха-ха. Я не заметил, как сзади подошла вернувшаяся с планерки Лидка. – Резвей, ты что тут делаешь? – Я? – севшим голосом пробормотал я. – Ничего, отдыхаю. Я и забыл про выдуманную версию о подбирании выпавших отчетов. Лидка насмешливо посмотрела на меня и сказала – ну отдыхай, отдыхай, пройти дай только. «Проходи», – прошептал я, собрав выпавшие из страницы и ничего не видя, двинулся по направлению к туалету. Еле передвигая ноги, шел шаркая, как старик. Передвигался медленно, из кабинета доносился строгий голос Лиды. «На чем веселитесь так, ребята?» – строго спросила она. «Работа нет, что ли?» «Да поведение резвее в последнее время обсуждаем, Лидия Романовна», – сказал Панченко. «Кстати, а где он?» «Сидит по дверью, отдыхает, как он мне сам сказал. Судя по всему, заодно греет уши».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 О том, что Лидка просила повторить признание в любви, когда я буду трезвым. Я честно забыл это, или не услышал ее слова, потрясенные фактом своего признания в любви. В памяти отложилось лишь признание и то, как меня внезапно стошнило Лидке под ноги. Полгода прошло, человеческая память, заботится о душевном равновесии, потихоньку стирает все неприятное, что было в прошлом. Хорошо, что для Бордоенко это не неприятное воспоминание, а веселый эпизод из офисной жизни. Хорошо, что он мне его напомнил. Ё-моё, да о чём я думаю? Стою на грани увольнения. Отношения с коллективом безнадежно испорчены. Все окружающие считают меня лохом и держат за чмо. Тут не о Литке надо думать. И этот дурачок поверил в себя. Раньше меня принимали за тихого, безотказного, приятного парня. Да раньше на мне ездили, использовали, но относились хорошо. А сейчас, сейчас я думают, что у меня произошло помутнение рассудка, что я оборзел, что я съехал с катушкой, позволяя себе вещи, недопустимые для обычного лоха. К деревенским дурачкам относятся хорошо, ровно до тех пор, пока они окончательно не свихнутся. Я и был таким местным дурачком. От смены одежды и поведения я для них дурачком быть не перестал, но стал дурачком агрессивным, странным, оставаясь при этом таким же лохом. А значит, для меня остается два варианта. Либо сдаться, извиниться перед Панченко, Николаевичем, Жориком и соседом Васей и стать прежним резвеем. Либо уволиться и начать все заново на новой работе, с чистого листа. Становиться прежним не хотелось, да и вряд ли я смогу вернуться к прежнему. Значит, остается одно. Уволиться по собственному желанию, пока не уволили за нарушение трудовой дисциплины. Выйдя из туалета, я направился прямиком к отцубе. Выпиваешь в рабочее время. Разлагаешь коллектив, плохо влияешь на атмосферу в офисе. Игорь Николаевич на тебя жаловался, говорил, что ты грозился уволить его. Георгий Иванович рассказал, как ты его грубо обложил матом. Костя Пальченко сообщил, что ты ему непристойную картинку на скансейвер поставил, да запоролил компьютер. Сегодня на планерку опоздал. Я тебя не узнаю, Сергей. Коцуба перечислял мои грехи. А я думал, что стучит оказывается не только Панченко. Стучат все. Это я, воспитанный в духе героев Жули Верны и Финемора Купера, считая ниже собственного достоинства сдавать товарищей. А товарищи-то никакие не товарищи. Искрен север меня у Панченко не я, Бордоенко. В общем, я хочу, чтобы ты хорошо подумал над собственным поведением. Штрафных санкций я пока применять не буду. Но если и дальше все будет продолжаться в таком же духе... Сергей Евгеньевич, перебил его я, я увольняюсь. Стас как будто окаменел. Обычно, когда он говорил, он раскачивается, как Лобановский. Зад, вперед, зад, вперед. Сейчас он раскачиваться перестал. Я не без удовольствия наблюдал, как в его высо-бугрыстой голове ворочаются мозги, пытаясь осмыслить сказанное мною. Логику Стаса понять можно. Работает уже не один год хороший сотрудник. Очень хорошо зарабатывает, на условия труда не жалуется. Не без перспектив. Критику в свой адрес воспринимает спокойно и вдруг заявляет об увольнении. Наконец мозги Стаса успокоились. Стас вновь начал раскачиваться и спросил: "А позволь поинтересоваться, почему? Зову другое агентство на ту же должность, но с большим окладом". Не задумывайся, сказал я первое пришедшее в голову: "Куда конкретно тебя зовут? Спрашивать не буду и уговаривать остаться не буду. Парень, ты серьезный, раз решил, значит решил твердо. Но об одном все же тебя попрошу". «Сергей, подумай до завтра». «Хорошо, подумай». «Золотых гор обещать не буду, но твое повышение в должности в ближайшее время я планировал». «Подумай, а добра добра не ищут». Теперь пришла моя очередь удивиться. Но удивлялся я, не показывая этого Стасу, а сказал. «Хорошо, Станислав Евгеньевич, я подумаю. Всего доброго». «До свидания, Сергей. И это, уверенности в себе побольше». «Постараюсь», сказал я и вышел в приемную. «Посетителей в приемной нет, редко сидит одна». «Хорошо выглядишь, Рит». Спасибо, Сережа. Рита удивленно вскинула на меня синие-синие глаза. Слушай, а я тебя и не узнал сперва. Ты такой, такой, другой. Ты тоже хорошо выглядишь. Спасибо, смутился я. Я не импульсивен. Но в этой ситуации, после неудачного утра, когда мое самомнение опустилось далеко за пределы той самой линии Плинтуса, мне очень захотелось проверить себя, а заодно отношение Риты ко мне. Рит, ты что сегодня вечером делаешь? на бодрым голосом спросил я. «Я?» – деловит спросила она. «Я не знаю пока. А что, есть предложение?» «А давай сходим куда-нибудь. В ресторан, может, или в кино. Куда ты хочешь?» «Мне все равно, честно, давай в кино». «Ну, до вечера тогда. Я не удержался и расспросил улыбки». «До вечера», – выбнулась она. «Только я не могу уйти, пока шеф тут. Так что вечером созвонимся». И вновь погрузилась в какие-то бумаги. А я вспомнил рассказ Бородоенко, и моя радость что-то быстро улетучилась. Когда я зашел в отдел, Гороян поглощал бутерброды. Панченко, наверное, опять убивал время у девчонок-дизайнеров. Его рабочее место пустовало. Бородаинко сидел в наушниках, судя по тупому застышенному взгляду, играл в Doom-3. Рик посмотрел на меня, покачал головой, и вновь уткнулся в монитор. Остаток дня прошел спокойно. Панченко избегал встречаться со мной взглядом, да и я не плал желанием общаться с ним. События рабочей суетой совсем забыл о вечернем свидании с Ритой. Ближе к вечеру позвонил Леха: Здорово, старик, как ты? Все нормально? Привет, Леха, ты откуда? Да я сегодня только прилетел, устал, как собака. Че вечером делаешь? Может, по пиву? Легко. Легко, передразнил меня Леха. А че голос такой кислый? Нормальный голос. Не, меня не проведешь. Ладно, не кисни там, вечером поговорим. До связи. До связи. Отключился, а потом вспомнил о Ритке. Ёппарасоте. Ладно, что-нибудь придумаем. Главное, дожить до конца этого рабочего дня. А там будет проще, эмоции утихнут. Да и Леха вот че-нибудь подскажет. А подскажет ли? Зачем ему это вообще надо? Выстроенную кирпичную стену снесло ураганом враждебности коллег. Уверенность в себе, в собственной правоте все рухнуло от одного подслушанного разговора. Старые ошибки висели мертвым грузом и не давали идти вперед. А ведь еще предстояло решить вопрос с увольнением. Вечер обещал быть насыщенным.